Глава 17. Разгон SpaceX 2002 год Том Мюллер В детстве, проведенном на задворках Айдахо, Том Мюллер обожал собирать игрушечные ракеты. Я делал их десятками. Надолго их, конечно, не хватало, потому что у меня то и дело случались крушения и взрывы. Его родной городок Сент-Мэрис с населением 2500 человек был основан для заготовки леса примерно в 160 километрах к югу от канадской границы. Его отец был дровосеком. В детстве я всегда помогал отцу работать на лесовозе пользовался сварочным аппаратом и другими инструментами, — говорит Мюллер. Непосредственный опыт научил меня понимать, что работает, а что нет. Долговязый, жилистый, с ямочкой на подбородке и черными, как смоль, волосами, на вид Мюллер был грубоват, типичный будущий дровосек. Но, как и Маск, он отличался любознательностью. Он постоянно пропадал в библиотеке, в запой читая научную фантастику. Когда в школе ему задали провести самостоятельную лабораторную работу, он посадил сверчков в самодельную ракету и запустил ее у себя на заднем дворе, чтобы узнать, как ускорение подействует на насекомых. Но этот эксперимент преподнес ему другой урок. Парашюты не сработали, ракета разбилась о землю, и сверчки погибли. Сначала он выписывал наборы для сборки ракет по почте, но затем стал использовать подручные материалы. Когда ему было 14, он соорудил двигатель из отцовской сварочной горелки. «Я впрыскивал в него воду, чтобы посмотреть, как меняются показатели работы», — вспоминает он. Как ни странно, вода увеличивает тягу. Этот проект принес ему второе место на региональной ярмарке знаний и открыл ему дорогу на международный этап конкурса в Лос-Анджелес. Он впервые сел в самолет. «У меня не было шансов на победу», — говорит он. «Там были роботы и всякие штуки, которые явно построили отцы других детей. Но я хотел бы сделать все сам». Учась в университете Айдахо, Том летом и по выходным подрабатывал лесорубом. Получив диплом, он отправился в Лос-Анджелес искать работу в авиакосмической отрасли. Его оценки были не слишком высоки, однако он заражал всех своим энтузиазмом, и это помогло ему получить место в компании TRV, которая построила ракетный двигатель, позволивший астронавтам совершить посадку на Луне. В выходные он выезжал в пустыню Махавы и испытывал самодельные ракеты в компании других членов Общества по исследованию реактивной техники, созданного в 1943 году. Там он познакомился с Джоном Гарви, вместе с которым построил самый мощный в мире самодельный ракетный двигатель, весивший 36 килограммов. Однажды, в январское воскресенье 2002 года, пока они трудились над своим двигателем в специально арендованном ангаре, Гарви сказал Мюллеру, что с ним хочет познакомиться интернет-миллионер Илон Маск. Приехав в сопровождении Джастин, Маск застал Мюллера за попыткой прикрутить подвешенный 36-килограммовый двигатель к раме. Маск тотчас засыпал его вопросами. Какая у него тяга? «13 тысяч фунтов», — ответил Мюллер. «Вы строили двигатели покрупнее?» Мюллер сказал, что в TRV работал над двигателем TR-106, который имел тягу 650 тысяч фунтов. «А какое топливо?» Тут Мюллер закончил с двигателем и смог сосредоточиться на вопросах, которые летели один за другим. Маск спросил, может ли Мюллер самостоятельно построить двигатель, сравнимый по размерам с TR-106, который производили в tr -V. Мюллер ответил, что лично разработал инжектор и запальник, хорошо знает устройство топливной системы и может разобраться в остальном, имея подходящую команду. Сколько это будет стоить? Мюллер сказал, что в TRV строят двигатель за 12 миллионов долларов. Маск повторил вопрос, сколько это будет стоить? «Боже, это сложный вопрос», — ответил Мюллер, удивившись, как быстро они перешли к обсуждению подобных тонкостей. В этот момент Джастин, одетая в кожаное пальто до пола, стала тормошить маска, говоря, что им пора. Маск спросил Мюллера, могут ли они встретиться в воскресенье. Мюллер сомневался. «В то воскресенье проходил Супербоул, а я только что купил большой телевизор и хотел посмотреть матч с друзьями». Однако, почувствовав, что сопротивляться бесполезно, он пригласил к себе и Маска. «Мы посмотрели от силы один розыгрыш, поскольку были слишком увлечены разговором о постройке ракеты-носителя», — вспоминает Мюллер. Вместе с несколькими другими присутствующими инженерами они набросали планы первой ракеты SpaceX. Решили, что ее первая ступень будет оснащена двигателями, работающими на жидком кислороде и керосине. «Я знаю, как упростить эту задачу», — сказал Мюллер. В качестве топлива для второй ступени Маск предложил перекись водорода, но Мюллер считал, что работать с ней будет сложно. Он предложил азотный тетраоксид, но Маск посчитал, что он слишком дорог. В итоге они сошлись на использовании жидкого кислорода и керосина и для второй ступени. О футболе никто и не вспоминал. Ракета была интереснее. Маск предложил Мюллеру занять должность директора по разработке двигательной установки для ракеты. Мюллер, которому не нравилось упорное нежелание ТРВ идти на риск, посоветовался с женой. «Ты себя поедом съешь, если не согласишься», — сказала она. Итак, Мюллер стал первым сотрудником, нанятым SpaceX. При устройстве на работу Мюллер настоял, чтобы Маск перевел его зарплату за два года на эскроу-счет. Не имея миллионов, он вовсе не хотел остаться ни с чем, если предприятие обанкротится. Маск согласился, но из-за этого стал считать Мюллера сотрудником, а не одним из основателей SpaceX. Он уже вступал в такие споры в PayPal и еще вступит в Tesla. Он считал, что если человек не готов вкладываться в компанию, его нельзя причислять к основателям. Нельзя попросить перевести зарплату за два года на эскроу-счет и считать себя одним из основателей компании, говорит он. Чтобы входить в число основателей, нужно лелеять идею, трудиться в поте лица и идти на риск. Зажигание. После того, как Маск привлёк к сотрудничеству Мюллера и нескольких других инженеров, настала пора обзавестись штаб-квартирой и собственным заводом. «Мы встречались в гостиничных конференц-залах», — говорит Маск. «Поэтому я поездил по районам, где находилось большинство авиакосмических предприятий, и нашёл старый ангар», прямо возле Лос-Анджелесского аэропорта. Формально штаб-квартира SpaceX и примыкающие к ней конструкторское бюро Тесла расположены в городе Хоторн в округе Лос-Анджелес, неподалеку от аэропорта, но я буду называть это Лос-Анджелесом. Проектируя завод, Маск руководствовался своим убеждением, что конструкторскому, инженерному и производственному отделу необходимо непосредственно взаимодействовать друг с другом. «Люди у конвейера должны иметь возможность мгновенно вызвать инженера или конструктора и спросить у него, какого черта ты здесь наделал», — пояснял он Мюллеру. «Положив руку на горячую плиту, ты одернешь ее сразу». Но если руку положит кто-то другой, ты торопиться не станешь. Команда SpaceX росла, и Маск внушал ей свою терпимость к рискам и волю к изменению реальности. Если кто-то источал негатив или считал, что что-то сделать невозможно, на следующее совещание его не приглашали, вспоминает Мюллер. Он хотел работать только с людьми, которые делают дело. Это хорошо мотивировало людей добиваться того, что им казалось невозможным. Но в результате рядом оставались те, кто боялся сообщать плохие новости и ставить под сомнение принимаемые решения. Маск и другие молодые инженеры работали допоздна, а потом запускали на своих компьютерах какой-нибудь многопользовательский шутер, например, Quake 3 Arena 3 подключались к конференц-звонку и устраивали смертельные битвы, которые затягивались до трех часов ночи. Маск играл под ником Random9 и был, естественно, самым агрессивным. «Мы орали друг на друга, как толпа безумцев», рассказывает один из сотрудников, «и Илон рубился вместе с нами». Обычно он одерживал верх. «Он пугающе хорош в этих играх», — говорит другой сотрудник. «У него чертовски быстрая реакция, и он знал все хитрости и умел заставать людей врасплох». Маск назвал ракету, которую они строили, Falcon 1 как космический корабль из «Звездных войн», и позволил Мюллеру выбрать название для двигателей. Он хотел, чтобы они получили красивые имена, а не просто комбинации из букв и цифр. В одной из фирм-подрядчиков работала женщина-сокольник, которая рассказала, какие бывают виды соколов. Мюллер выбрал для двигателей первой ступени название «Мерлин», а для двигателей второй ступени Кестрел. Дербник и пустельга, соответственно.